Груманд, Шпицберген, Свальбард Почти каждый год на Ильин день, 20 июля по старому стилю, отправлялись из Архангельска или Холмогор морские ладьи в далекое плавание к суровой земле, которую называли Груманд, считая ее частью Гренландии, Груланда. Пробираться туда надо сквозь пояс льдов не меньше двух месяцев, но дело того стоило. На тех островах звери морского, моржей, тюленей и даже китов, видимо-невидимо. Вот и ведут туда свои лоди, отважные холмогорские кормчие. Кто первый там побывал, неизвестно, но видно, это было давно, потому что путь на Груманд хорошо знаком из года в год туда отправляющимся промышленникам, называющим себя Груманланнами. Даже песня у них была своя. Остров Груман, он страшен. Он горами обвышен, кругом льдами обнесен. Прибыв на остров, строили избу, баню, расставляли капканы на песцов и начинали охоту. Домой возвращались на следующий год, проводя на Грумонте зимовку. В исландских сагах говорится о земле, в окружении льдов к северу от берегов Европы. Ее достиг викинг Торкель он увидел вздымающиеся над поверхностью Ледовитого океана гигантские скалы, среди которых жили викинги и йотуны. На этой земле нет никакой растительности. Датский писатель Саксон Грамматик, живший в XIII веке, рассказывал в своей норвежской истории, что однажды корабль, плывший из Исландии в Норвегию, был отнесен во время шторма на север, в Туманное море, где они пристали к земле, окруженные ледяными скалами. И согласно саксону грамматику, там жили необычайно высокие люди. Свальбард, холодный берег, назвали эту землю викинги. Так архипелаг называют норвежцы и сейчас. Но если и было это открытие, сведений о нем очень мало. Не осталось никаких следов пребывания викингов на Шпицбергене, подобных тем, что находились в Гренландии, Исландии, Ньюфаундленде. А вот то, что лет за 50 до Баренца на архипелаге к северу от берегов Европы жили и промышляли русские поморы, известно достоверно. Несомненные доказательства развалины избушек, в которых они зимовали, предметы быта, могилы с поморскими крестами. Возраст дерева с большой точностью определяется радиоуглеродным методом. И установлен возраст дома в одном из фьордов на юге острова Западный Шпицберген. Он построен в середине XVI века. Возможно, русские поморы были на одном из островов в то лето 1596 года, когда голландская экспедиция, фактическим руководителем которой был опытный моряк Вильям Барнц, направлявшийся на поиски северного пути в Китай, встретилась с землей, принятой за часть Гренландии. Двигаясь на северо-восток к новой земле, у берегов которой Беренс побывал уже в прошлом году, на широте 79 градусов 30 минут, корабли встретили неизвестный остров. На подступах к нему был застрелен огромный белый медведь, поэтому и остров получил название «Медвежий». Корабли пошли дальше на север, и 19 июня на горизонте из тумана появилась цепь островерхих гор с потоками ледников на скалах. Летописец экспедиции Геррит Дефер записал «Мы назвали эту страну Шпицбергеном за острые вершины гор. Землю обогнули с запада и высадились на берегу одного из фьордов». В 1607 году к земле острых гор подходил Генри Гудсон. Он впервые сообщил о том, что окружающие воды изобилуют китами. Обогнув Шпицберген с севера, Гудсон обнаружил в одной из бухт огромное количество тюленей, а в другой – лежбище моржей. Эти сведения привлекли сюда в скором времени промышленников из разных европейских стран. В полярных водах вспыхнула совершенно уникальная китовая война. За преимущественные права на китобойный промысел сражались Англия и Голландия. Победили голландцы, наладившие на северо-западном побережье Шпицбергена Производство китового жира, вокруг которого возник город ворвани Смеренбург. Население города выросло до 10 тысяч. Когда киты были выбиты, город перестал существовать. Научное исследование Шпицбергена началось только в XIX веке, и главную роль в нем сыграл шведский ученый Адольф Эрик Норденшельд, организовавший на архипелаг пять экспедиций. Однако первая научная станция на Шпицбергене была организована значительно раньше. Это станция экспедиции Чичагова, основанная как базовая в одном из фьордов острова Западный Шпицберген. Этот опыт нельзя признать удачным, но все же он был первым. И совершенно справедливо, по предложению участников русско-шведской экспедиции по измерению полярного градуса Меридиана, работавшей в 1899-1901 годах, на карте архипелага появилось название Плато Ломоносова, по-норвежски «Ломонософонна». Эту вершинную часть самого обширного ледникового щита Шпицбергена пересекла на пути к высшей точке архипелага, Гарри Ньютона, группа геодезистов во главе с Александром Васильевым. Спустя 65 лет на плато Ломоносова работала экспедиция московских глицеологов. В 1912 году на Шпицбергене прошел последними в своей жизни маршрутами Русанов, проведший пять экспедиций на Новую Землю. Острые пики гор в клубах тумана показались на горизонте. Пароход «Геркулес», построенный в Норвегии, шел бурным Гренландским морем. На его борту русская правительственная экспедиция, задача которой состояла в том, чтобы исследовать природные богатства Шпицбергена в целях его промышленного освоения, главным образом изучить месторождение каменного угля. 3 июля Геркулес вошел в Бельсун, один из красивейших ледяных заливов Шпицбергена, где 146 лет назад зимовала группа унтер-офицера из экспедиции Чичагова. Капитан корабля Александр Кучин, участник экспедиции в 1911-1912 годах. С двумя матросами Русанов отправился через ледники на восточное побережье, где угольные месторождения никем еще не были исследованы. Отвесные горы подступали прямо к морю. Вдоль них пришлось карабкаться, цепляясь за выступы скал под градом камней, постоянно сыпавшихся сверху. Иногда это были куски настоящего каменного угля, залегавшего в обрывах скал мощным пластом. Русанов поставил 28 столбов с заявками на право угольных разработок. Это были блестящие результаты, и о них доложил властям в Петербурге геолог Рудольф Самойлович, который покинул борт Геркулеса и пересел на норвежский корабль, шедший в Европу. На следующий год Самойлович вновь посетил Шпицберген и привез в Петербург 5000 тонн добытого там угля возникло акционерное общество «Русский Грумант». А в 1932 году государственным трестом «Арктикугль» были закуплены первые участки с угольными месторождениями, которые разрабатываются российскими шахтерами по сей день. А Русанов и девять его спутников были далеко от открытых ими месторождений. Геркулес ушел на восток, ведь Русанов предпринял попытку пройти северным морским путем, выбрав северный вариант вокруг Новой Земли. Прошло три года после ухода Геркулеса со Шпицбергена. О судьбе Русановской экспедиции ничего не было известно. Ее не могли обнаружить спасательные суда, направленные в Северный Ледовитый океан летом 1914 года. Летом 1934 года на одном из островов группы Мона, близ берегов Таймыра, Обнаружен деревянный столб, возвышавшийся среди присыпанной снегом каменистые равнины. На высоте двух метров столб был затесан и на нем вырезано ножом. Геркулес, 1913 год. Рядом лежали сломанные нарты и крышка от патронного ящика. Неподалеку от столба, в шхерах Минина, были найдены патроны, фотоаппарат, компас и блокнот Владимира Русанова с надписью к вопросу о переходе северным путем через Сибирское море.